Том по-прежнему белил забор, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и сказал. «Ага, попался! Взяли на причал!» Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника. Потом еще раз осторожно провел кистью по забору и отпустил, любуясь результатами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том проглотил слюну, так ему захотелось яблоко, Но на упорно работал. Бен сказал, что старик, работать приходится, а? Том круто обернулся и сказал, а, это ты, Бен, а я и не заметил. Слушай, я иду купаться, а ты не хочешь? Да нет, ты, конечно, поработаешь. Ну, само собой, работать куда интересней. Том пристально посмотрел на Бена и спросил, «Что ты называешь работой?» «А это, по-твоему, не работа, что ли?» Том снова принялся белить и ответил небрежно. «Что ж, может работа, а может и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе!» «Да ты! Уж будто бы тебе так нравится белить!» Кист все так же равномерно двигалась по забору. «Нравится?» А почему же нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор. После этого все дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Том осторожно водил кистью взад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы полюбоваться результатом, добавлял мазок, другой опять любовался результатом, А Бен следил за каждым его движением, проявляя все больше и больше интереса к делу. Вдруг он сказал... «Слушай, Том, дай мне побелить немножко». Том задумался и сначала как будто готов был согласиться, а потом вдруг передумал. «Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Полли прямо трясется над этим забором. Понимаешь, он выходит на улицу. Если бы это была та сторона, что во двор...» Она бы слова не сказала, да я тоже. Она прямо трясется над этим забором. Его знаешь, как надо белить? По-моему, разве один мальчик из тысячи, а то и из двух тысяч, сумеет выбереть его как следует? Да что ты! Слушай, пусти хоть попробовать, хоть чуть-чуть. Том, я бы тебя пустил, если б ты был на моем месте. Бен, я бы с радостью, честно индейская... Да ведь как быть с тетей Полли? Джиму тоже хотелось покрасить, а она не позволила. Сиду хотелось, а она и Сиду не позволила. Видишь, какие дела. Ну-ка, возьмешься ты белить забор, а вдруг что-нибудь? Да что ты, Том, я же буду стараться. Ну пусть я попробую. Слушай, я тебе дам серединку от яблока. Ну ладно, хотя нет, Бен, лучше не надо, я боюсь. «Я все яблоко тебе отдам!» Том выпустил кисть из рук, с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе. И пока бывший пароход Большая Миссури трудился в поте лица на солнце солнцепёке, удалившийся от дел художник, сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейшие планы избиения младенцев. За ними дело не стало. Мальчики ежеминутно пробегали по улице. Они подходили, чтобы посмеяться над Томом, и оставались белить забор. Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру за поддержанного бумажного змея. Когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобнее было вертеть. И так далее, и так далее, час за часом. К середине дня из бедного мальчика, близкого к нищете, Том стал богачом и буквально утопал в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств, у него имелось 12 шариков, сломанная губная гармоника, осколок синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая катушка, ключ, который ничего не отпирал, кусок мела, хрустальная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, четыре куска апельсиновой корки и старая оконная рама. Том отлично провел все это время, ничего не делая и веселясь, а забор был покрыт известкой в три слоя. Если бы него не кончилась известка, он разорил бы всех мальчишек в городе. Том подумал, что жить на свете не так уж плохо. Сам того не подозревая, он открыл великий закон, управляющий человеческими действиями. А именно, для того, чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, Нужно только одно, чтобы этого было нелегко добиться. Если бы Том был великим и мудрым мыслителем, вроде автора этой книги, он сделал бы вывод, что работа — это то, что человек обязан делать, а игра — то, чего он делать не обязан. И это помогло бы ему понять, почему делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан — забава Есть в Англии такие богачи, которым нравится в летнюю пору править почтовые кареты запряженной четвериком, потому что это стоит им бешеных денег. А если бы они получали за это жалование, игра превратилась бы в работу и потеряла для них всякий интерес. Том раздумывал еще некоторое время над той существенной переменой, какая произошла в его обстоятельствах. А потом отправился с донесением в главный штаб.